«Михаил Хенах. Полет птеродактиля!» «Да...» – медленно выдохнул артём снюхав дорожку белого порошка с дамского зеркала. Затем осторожно протянул его лежащей рядом девушке. Та присела на кровать, принимая свою половину, и водопад искрящихся волос черным занавесом скрыл полученную вещицу. Последовал жадный вдох, и ненадолго воцарилась тишина. — Кайфуй, снежок, Тёма, но я в долгу не останусь. Томным голосом проурчала девушка, нежно поцеловала его в губы и продолжила свои ласки. Тут на прикроватной тумбочке завибрировал телефон, и через несколько секунд под ритмичный аккомпанемент запела Кэти Перри. «You change your mind like a girl changes closes». Пара на кровати замерла. Весь запал страсти мгновенно испарился. Звонила жена Артема. и оба это сразу поняли. Спасибо голосистой Кэти Перри. Парень поднес слегка дрожащий палец к губам, подавая знак, что нужна тишина, затем слез с кровати и, прихватив телефон, удалился в соседствующую с залом кухню. «А, Светлячок, что случилось?» «Ну где ты там, папочка? Мы тебя с принцессой уже заждались». «Свет, ты же знаешь, съемки, то-се, работаю как раб на галерах». Только Хэллоуин отсняли, а уже Новый год на носу. Людям постоянно нужно крутой шоу. Простыл вот даже. Заставили сволочи в одной рубашке по холду бегать. Кадрым нужен был, блин. Я по вам скучаю. Уже скоро выезжаю. Вот стихами заговорил. Все, Светлячок, до встречи. Целую обеих. Ладно, умеешь ты зубы заговаривать, артист. Езжай, только осторожно. «Мы с Мелкой тогда по магазинам пошопимся. Надеюсь, ты уже будешь дома, когда мы вернёмся. целую нежно!» «Лечу!» — пропел Артём и прервал звонок, ткнув пальцем в прохладное стекло. Вернувшись в зал, он начал торопливо одеваться. «И что? Ты так просто возьмёшь и уедешь?» — недовольно спросила эффектная брюнетка. «А что? эти тебе как шлюхи должен ещё заплатить?» «Ну ты, козёл, Артём! Можешь мне больше не звонить, собирай свои манатки и вали!» «Саша, ты же знаешь весь мой расклад. Смысл яйц то выкручивать. Извини, сразу не предупредил, что я ненадолго, но в следующий раз меня должок. Я обещаю, тебе понравится!» «Права твоя дура, все вы профессиональные пиздоболы!» «Ладно, живи, но про должок я запомнила!» Девушка на прощание послала с кровати воздушный поцелуй и, дождавшись, пока останется в квартире одна, показала хлопнувший входной двери средний палец. «С наступающим тебя, Тёмочка!» Началось. «Блядская простуда», — буркнул Артём шмыгая носом. Он лихорадочно вспоминал, где оставил свою машину, затем нажал кнопку на ключе с четырьмя кольцами И где-то справа, за чумазой газелью, раздался знакомый сигнал. Он быстрым шагом прошел по тротуару, обогнул сверкающий черным продолговатый кузов и, распахнув водительскую дверь, нырнул в салон. Съежившись на холодном кожаном сиденье, Артем завел мотор, включил обогрев всего, что только можно, и посмотрел на свое отражение в зеркале заднего вида. Из ноздри вытекла капля крови, оставив алый след. «Чёрт, этого дерьма мне ещё не хватало!» Выргулся парень, достал влажную салфетку и стёр безобразие с лица. Вид у него был нездоровый. Он потянул вниз двумя пальцами кожу на худощавом лице, разглядывая синюшно-зелёные мешки под глазами. М «Да, что-то я совсем себя распустил». Вздохнул, включил поворотник и выехал на дорогу. В машине быстро стало тепло, но горло уже соднило. На душе было как-то тревожно и пусто. Какое уж там новогоднее настроение. С тех пор, как он стал по-настоящему много зарабатывать, прошло уже года три. Из простого блогера, рубахи парня, он вырос в узнаваемый и хорошо продаваемый бренд. Вроде бы осуществились его мечты, но несчастья и гармонии с собой это почему-то не принесло. В последнее время его разносило все больше и больше — алкоголь, наркотики, случайные связи. Может, просто устал, накопился стресс, размышлял он. Но ведь нельзя просто так взять и остановиться, разрушить башню, которую строил так долго, с таким упорным трудом. тем более Святмест пусто не бывает. За спиной очередь голодных до успеха конкурентов». Артем закурил, но от горечи его вони стало еще хуже. В горле запершило, и он с раздражением выкинул недокуренную сигарету в окно. Нашел на экране торчащего из передней панели планшета значок «Радио Гигаполис», нажал — и, уставившись на пустое вечернее шоссе, погрузился в гипнотизирующие звуки музыки. Поворот не туда. Уже вторая машина, несущаяся навстречу, поморгала фарами, предупреждая о том, что впереди его ждет патруль ДПС. Машина Артема взлетела на пригорок, и вдалеке он увидел мерцающие красно-синие огни. причем по обе стороны дороги, облава, — подумал он и остановился на обочине. Встречаться с доблестными сотрудниками ГИБДД в его планы совершенно не входило. Вспомнился недавний скандал, прогремевший по всем СМИ, в главной роли которого выступала популярная актриса, пойманная в машине с заначкой кокаина. Артем запустил навигатор и изучил все возможные объездные пути до своего коттеджного поселка. Выбрал дорогу через самую глухомань. Там вероятность нарваться на гаишников была минимальной. Проложил маршрут и, развернувшись, поехал дальше. Крюк дает лишних полтора часа. Это при условии, что дорога везде будет нормальной. Дочь снова обидится, да и жена... Но вариантов-то не остается, размышлял Артем, сидя с хмурым лицом и чуть было не пропустил съезд на прилегающую дорогу. Он в очередной раз выругался и вдавил педаль тормоза, по кузову пробежала дрожь. Затем он точным движением вывернул руль, и машина, скользя боком, вошла в поворот. Объездная представляла из себя неширокое шоссе на две полосы. Проложенная среди величественного леса, но артёма не интересовала вся эта природная красота. Он чувствовал слабость и озноб, да еще потянуло в сон. Слизистая во рту пересохла, он допил остатки газировки и похлопал себя по щекам, пытаясь взбодриться. За полчаса езды по объездной он проехал только пару-тройку еле живых деревенек, где свет горел в лучшем случае через дом. Навигатор предложил более быстрый маршрут, и Артем, немного поколебавшись, согласился с предложением перепроложить. Сэкономить немного времени было заманчиво. Навигатор предупредил, что нужно повернуть через пятьсот метров. Артем на мгновение отвлекся, ослабляя давящий на живот ремень, и тут же услышал шокирующий громкий паровозный гудок. Салон осветил яркий свет, он поднял глаза и увидел, что прямо на него несется истерично моргающая дальним светом фура. Он в последний момент дернул руль вправо и, зацепив заснеженную обочину, еле разминулся с грузовиком. Машину заметно качнуло от спрессованного пронесшейся тучи воздуха. И он снова остался на дороге один. «Бог ты мой, бог ты мой!» Прошептал он, испуганно таращаясь на пустое шоссе. Сердце колотилось входящей ходуном груди, в голове шумело, он сбавил скорость, успокаиваясь. Бесстрастный навигатор снова подал голос, сообщая, что пора поворачивать, и Артем, вцепившись обеими руками в руль, повиновался. «Новая дорога была поуже и поплоше». Деревья подступили ближе, нависая своими когтистыми кронами над автомобилем, пытаясь скрыть чистое звездное небо. В очреве лесного массива деревень уже не наблюдалось. Попалась только одна, да и та заброшенная с покосившимися домами да проваленными крышами. Ну и дыра... — подумал Артём. не хрен было дурью маяться. Еще застрять тут не хватало. Здесь до людей пешком, как до луны, шлепать будешь, если вообще дойдешь. Впереди показался, судя по знаку, крутой изгиб дороги. Осторожно проехав его, он был вынужден резко остановить машину. В нескольких метрах впереди, поперек дороги, стояли старенькие «Жигули» с включенной аварийкой. — Здоровяк! — Блядь, да что ж за день такой! — прошипел Артем и, лихорадочно затолкав в грудь воздух, чихнул. Утирая сопли, он поморгал дальним светом. Реакции не последовало. — Посигналил! — Ничего. Объехать преграду было невозможно. Обочина представляла собой высокие снежные валы. Придется выходить из машины на холод. А ведь хотелось просто доехать до дома и выпить пару кружек глинтвейна, но ни хера!» Парень застегнул куртку, натянул шапку до бровей и, оттолкнув увесистую дверь, вылез наружу. Холодный сырой воздух обжег воспаленную гортань, разозлив Артема еще больше. Он быстрыми шагами подошел к жигулям и заглянул внутрь. «Внутри...» Сидел крупный мужик средних лет. Был не совсем понятно, как он вообще поместился в малолитражке. Мужчина приоткрыл дверцу жигуленка и, пропустив мимо ушей негодующие возгласы Артема, произнес. «Мил человек, ты уж извини, что я тут так раскорячился. Просто что-то сердцем нехорошо стало. Будь добреньким. Для таблетки надо принять. У меня там, на заднем сиденье, в куртке». «Ты мне их передай сюда, я отдышусь минутку-другую, машину уберу и езжай с Богом!» Гнев Артема разом погас, даже стал стыдно, и со словами «Да, сейчас все сделаю, вы там, это, держитесь!» Он открыл заднюю дверь, подтащил к себе куртку и в первом же кармане нашел таблетки. Вернувшись, он протянул руку с лекарством в салон. «Дальше...» Произошло что-то совсем дикое и абсолютно непредвиденное. Больной, вместо того, чтобы взять свои таблетки, крепко схватил руку Артема. В полумраке блеснула сталь, и на кисти горе-спасателя с характерным звуком защёлкнулся браслет наручников. «Вот, теперь порядочек», — жизнерадостно произнёс здоровяк и мощным рывком вылез наружу. Машина за ним заметно приподнялась, освободившись от тяжести. Артем инстинктивно дернулся и только тогда осознал, что мужик приковал его руку к своей. — А зачем вы это? — спросил он, тряхнув прикованной рукой ошарашенной произошедшей нелепицей. — Ну и вид у тебя парень! — улыбнулся незнакомец. — Да не дрейф ты! Просто вряд ли кто в такой глухомании остановится, чтобы помочь человеку. «Правда ведь, а?» И хитрые глаза вопросительно уставились на Артема. «Да, но ведь я же остановился», — начал было оправдываться свежеиспеченный пленник. хрена б ты не остановился, если б я дорогу не перекрыл», — со сталью в голосе возразил здоровяк. «Хорошо, я понял. А чего вам от меня нужно?» Голос Артема стал каким-то писклявым и жалким. «Совсем другое дело, могёшь, когда хошь снова ухмыльнулся незнакомец и хлопнул тяжёлой свободной рукой парня по плечу. «Так я ж говорю, помочь надо одному человеку. Один я не справлюсь. Пришлось себе напарника искать, а тут ты...» «А чем помочь-то надо и кому? Я, если честно, тороплюсь очень. Может, вы кого-нибудь другого подождёте?» «Ты чё, парень, тупой совсем». «Кто ж тут еще, кроме тебя, на ночь глядь попрется?» Здоровяк, таская за собой Артема, как собачку на привязи, одной рукой откатил жигуленок к обочине, затем кивнул на Ауди. Подошли к иномарке, незнакомец откатил и ее, уткнув бампером в жесткую корку бруствера. Артем не возмущался, он лихорадочно соображал, что же ему делать. «Может, возьмете деньги? У меня есть с собой деньги?» «Я без претензий, просто уеду, и всё, никакой полиции, всё равно потом ничего не докажу, берите!» Артём предположил, что весь цирк может быть театрализованным разводом на бабки. «Да не, деньги мне не нужны, всё, харе трепаться, нам же пора идти!» Раздражённо ответил мужчина и потащил парня в сторону леса. «Не пойду я никуда, псих ненормальный!» Разозлился Артём и попытался потянуть здоровяка в противоположном направлении. «Не бузи!» — спокойно ответил тот и неожиданно ловко для своих габаритов выбросил свободную руку, точно попав в сопливый нос блогера. Полилась кровь. Здоровяк подождал, пока ошеломлённый Артём достанет дрожащей рукой платок и приложит к лицу. Затем, молча, как тепловоз, пустой вагон... потащил его через заваленную снегом обочину в лес. Сквозь лес. На улице было не шибко холодно, минус пять. Но Артема лихорадило из-за поднявшейся температуры. Одет он был легко, ноги быстро промокли, так как идти приходилось по снегу, ведь никакой дороги или даже тропинки не было. Они шли прямиком через чащу. Годы съемок, постановочных кадров и розыгрышей этот бесконечный Хэллоуин превратил жизнь блогера в непрекращающийся клип с ним самим в главной роли. И то, что происходило сейчас, вся неумолимая реальность происходящего была осознана им не сразу. Животный страх заполнял его сметенную душу, Вся его тщательно устроенная комфортная жизнь осталась на другой стороне, словно за невидимым и очень прочным стеклом. Оглянуться назад еще было возможно, но вот вернуться обратно — нет. Они молча шли все дальше и дальше от злополучного поворота, оставившего последние воспоминания о прошлой так мало жизни. Над головами раскаркалась стая ворон. Артему казалось, что птицы голдят что-то непотребное, злое, издевательское. И стоило еще немного вслушаться в их крики, и он распознает в звуках гадкие слова. Ветки подлеска цеплялись когтями за одежду, старались поцарапать лицо. От усталости и простуды у Артема все поплыло перед глазами. Кровь гулко пульсировала в висках, голова уже ничего не соображала, словно кто-то вынул мозги из черепной коробки. Как следует перемешал в блендере и вылил бесполезную массу обратно. Незнакомец целеустремленно тащил его за собой, но после того, как измученный пленник упал несколько раз подряд, Тот все же решил сделать привал, выбрал подходящее место, и их нелепая пара рухнула на поваленное дерево. — малохольные вы совсем городские! — произнес здоровяк, разглядывая прерывисто глотающего воздух Артема. — У меня, кажется, температура, ноги не держат, я дальше идти не смогу. Мне домой надо к семье, я вам в таком состоянии не помощник. «Ну что ты ноешь, как баба?» — брезгливо ответил незнакомец и задумался на минутку. «Хотя ведок у тебя, если честно, такой, словно прямо здесь и помрёшь». «Отпустите?» — с наивной надеждой спросил Артём. Мужчина проигнорировал вопрос, вздохнул, затем расстегнул куртку и достал из запазухи зелёную армейскую флягу. а выпей. Только пару глотков, больше не надо». «А...» «Что там? Водка?» Артем недоверчиво принял флягу. «А, колбаса-селедка!» — сострил мужчина и добавил. «Пей, если до весны в лесу этом остаться не планируешь, пока кость не найдут!» Артем не планировал и сделал два глотка. Красноватая жидкость была на спирту и обожгла воспаленную гортань, оставив во рту странный грибной привкус. Здоровяк забрал обратно фляжку и, немного поколебавшись, сам сделал долгий глоток, опустошив ёмкость как минимум на треть. — И положено, конечно, — сказал он, теряя рот. — Но что-то я и сам подустал, да и зябко, — продолжил мужчина и как-то виновато посмотрел на парня. — Я по-хорошему с тобой вообще разговаривать не должен, но... — Ладно, проехали. Закончил он и смачно сплюнул красным в снег. Посидели молча еще минут пять. Артему стало намного лучше. В теле уже не было муторной слабости, а чувство страха и тоски ведомого на убой теленка сменились на благостное оттупение. — Ну все, хватит рассиживаться, идти пара гаркнул незнакомец, поднявшись и отряхнул массивный зад от налипшей коры. Артём тоже поднялся сам, без унизительного рывка за руку. «Настолько действует!» а ответом на все вопросы вспыхнуло в голове разноцветными буквами. «А как вас зовут?» — каким-то не своим голосом спросил он. «Хоть тебе и не к чему, Сергеем Ивановичем звать. А я Артём Журавлёв. Может, слышали про youtube канал «Страсти на ночь»?» «Страсти на ночь». Хихикнув, переспросил мужчина. «Не, я всякую ерунду не смотрю, тем более на ночь. Да и староста не разрешает. Хотя, знаешь, вот когда я еще с семьей жил, жена с детками вроде бы как обсуждали что-то такое. Так это получается ты, что ли?» Спросил вполне миролюбивый здоровяк. «Он самый, я еще на заре русского блогерства всем этим занялся». бать меня все на завод пристроить хотел, и место хорошее пригрет было в управлении. Не жалею скольчик что не пошел, вроде», — закончил парень и огляделся вокруг очумелыми глазами. «Ладно, блоггель-моггель, хватит трепаться. Настой действует не вечно, и нам надо успеть дойти». Э, «На что успеть?» — спросил Артем, переминаясь с ноги на ногу. Здоровяк посмотрел на него покрасневшими глазами, в которых на мгновение мелькнула жалость, и, опустив взгляд, пробурчал. — На месте все узнаешь. Не положено. И, сверившись с вынутым из кармана компасом, зашагал дальше. — Трип и снега! — скрип. Почти сразу Артему стало жарко, несмотря на то, что до этого он сильно замерз и промок. Лицо заливал пот, но зато он мог идти, не испытывая прежних страданий. Он послушно шагал с нелепо вытянутой рукой за широкой спиной своего пленителя, стараясь наступать в пробитые сапогами колодцы. Все вокруг приобрело какой-то особый, сокровенный смысл. Цвета стали ярче, очертания четче, лес наполнился доселе неразличимыми звуками, Игра теней ветвей деревьев рисовала на снегу затейливые узоры. Артем не чувствовал времени и себя, растворившись в дыхании зимы в бесконечном космосе неба. — бож мой, как глупа была вся моя бестолковая жизнь! Мир совсем другой, а я лишь жалкая песчинка на бесконечном пляже! — восхищенно думал он, глядя на звезды. Постепенно ему начало казаться, что лес склоняется к ним, с интересом приглядываясь к странным гостям, сменившим домашний уют на ночной поход через заснеженную чащу. — Лес следит за нами и о чем-то шепчется. Интересно, что он думает обо мне? — размышлял Артем. Пошел снег. Крупные снежинки торжественно завальсировали вокруг путников. Их становилось все больше, и вскоре танец превратился в хаотичное мельтешение. «Ну — вот, наконец, снежок появился! А то мы с тобой так натоптали что, мам, не горюй! — радостно воскликнул здоровяк и остановился, задрав лицо к небу, ловя снежинки обрамленным щетиной ртом. Отдышавшись, он достал из куртки флягу и, жадно допив содержимое, громко рыгнул. «Надоел мне тебя как собачонку тащить!» — продолжил он слегка заплетающимся языком. Отстегнул от свои руки наручники и, потирая натертую кисть, договорил. «Ты это, сам понимаешь, убегать от меня бесполезно, а без наручников мы, ясен пень, быстрее дойдем. Понял, нет?» Артем согласно кивнул, хотя смысл слов дошел до него не полностью. Постояли минуту-другую, затем здоровяк передвинул парня могучими руками вперед и слегка подтолкнул в спину, давая понять, что пора продолжить поход. Прошло с полчаса сосредоточенной ходьбы, и мужчина снова заговорил. — Сколько на душе накопилось! Надо бы мне выговориться, да вот хоть тебе! Знаю, что не положено болтать лишнего, но... — Это вы о чем? — подал голос Артем. «Я бывший фермер. У меня жена и дочки красавицы есть. Ну, я говорил уже. Все в жизни было. И деньги, и семья, и люди уважали, пока эта напасть проклятая не случилась А что случилось-то?» «Да не перебивай ты, балбес малолетний, рак у меня». Повисла тяжелая пауза, прерываемая лишь хрустом снега под ногами. Я поздно в больничку пришёл. Сказали, опухоль неоперабельная. Ну и что, осталось мне год-два покоптить, как повезёт. Ферму конкурентам продал и поехал за границу лечиться, но там тоже ничего не получилось. С женой развёлся. Короче, всё, жизнь до края дошла. Думал уже голову в петлю сунул. Но тут меня он нашёл. старста История здоровика В лесах этих раньше была воинская часть, вроде как ее в 62-м году построили. Мы с тобой туда идем. Старство в ней служил, в медсанчасти начальником каким-то. В 88 как раз перед выводом наш войск из Афгана, часть эту расформировали и законсервировали. А в конце 90-х старство ее в долгосрочную аренду взял. «Официально по бумагам в ней сейчас закрытый пейнтбольный клуб». «А староста, он кто сейчас? Бандит или чиновник?» или... «И зачем я им понадобился?» — крикнул Артём, повернув голову назад. «Староста, короче так, там в части, конечно, клуба никакого нет. Там люди живут. Братством это дело называется. Староста каждого из нас лично находил. Но одно всех объединяет — это неприятие общества. Ну, в смысле, даже не правительство, вообще. Сечешь?» Не дождавшись ответа, здоровяк продолжил. «Те, у кого в жизни полная жопа, в братстве состоят. Но непростые мужики, не пьянь там всякая и прочая шелупонь. А нормальные конкретные мужики бывшие военные бизнесмены ученые там всякие технари хакер даже есть один или вот как я староста со всех членов братства берет взнос с каждого индивидуально с кого материальным чем с кого умением но взамен люди получили то чего им не могла дать от грёбаной жизни за периметрную Вдруг сзади Артёма раздался громкий треск, и через мгновение по ушам резанул дикий крик. Он замер в испуге, потом медленно обернулся. Одна нога здоровяка глубоко провалилась в снег. Он со сморщенным от боли лицом вопросительно смотрел на Артёма, затем медленно протянул руку вперёд. Парень оглянулся вокруг, глубоко вдохнул морозный воздух, пытаясь стряхнуть на туман. В голове мелькнула мысль, что вот он, его шанс, возможность сбежать от этого чокнутого лесного маньяка. Но недолгого замешательства был вполне достаточно, чтобы здоровяк стремительным рывком вцепился в ногу Артёма мёртвой хваткой. «Ну чё ты стоишь, сопляк, глазами хлопаешь? Помоги мне, блять, выбраться!» Проревел мужчина и, не дожидаясь помощи, дёрнул Артёма, свалив его на снег. Потом начал быстро подминать его под себя, навалившись сверхтяжеленной тушей, одновременно высвобождая попавшую в яму ногу. «Так и знал, что добро мое балабойство не кончится, не зря старство нас наставляет, а я, лопух, грешным делом сомневаться отстал И вот, сука, результат, лес раз покарал, и все из-за тебя, мудака городского». орал здоровяк, брызгая слюной в лицо торопевшего от ужаса парня. Успокоившись, мужчина осторожно поднялся на ноги, жестом указал встать Артему и с каменным выражением лица застегнул наручники обратно. «Так оно спокойнее будет, а то я уже много сегодня накосячил, а старству у нас мужик строгий!» произнес здоровяк и захромал вперед. Дальше шли молча. Пункт назначения Артему уже не верилось, что они когда-нибудь, хоть когда-нибудь дойдут. Но лес впереди стал редеть, и вскоре впереди показали щедро освещенные луной строения. На первый взгляд воинская часть выглядела заброшенной. Свет нигде не горел, по крайней мере, снаружи видно не было. Местами просевшие и потрескавшийся от времени бетонный забор Примыкал с двух сторон КПП с бурозелеными воротами, украшенными алыми звездами. По углам торчали пустые наблюдательные вышки, а в глубине территории возвышалась огромная полуразобранная антенна РЛС. Видимо, когда-то постарались охочие до металлолома мародеры. Как только измученные тяжелой дорогой путники подошли ближе, послышался грозный лай. У КПП здоровяк несколько раз постучал по воротам, выдерживая определенный ритм. Видимо, был такой пароль, и через пару минут створки приоткрылись. Скованная пара зашла на территорию, где их обступили люди с ружьями в серых холщовых накидках с капюшонами, поверх зимней одежды, лица их были скрыты повязками. На груди у каждого виднелась вышитая красным монограмма «БК», а под ней номер из двух цифр. Здоровяк кивнул в сторону Артема и сказал «Вот, привел». Капюшоны молча кивнули и пропустили их дальше на территорию под охраной из двух бойцов. От КПП пошли по расчищенному плацу, с правой и левой стороны которого темнели типовые коробки казарм. А впереди двухэтажное здание штаба, в котором в нескольких окнах горел приглушенный свет. К нему шли. Над крыльцом располагался барельеф с гербом ПВО СССР. Табличка у входной двери гласила «Штаб войсковой части номер 13». Сопровождающие открыли дверь, пропуская подопечных внутрь, но сами заходить не стали, направились обратно. Внутри было прохладно. Видимо, центральное отопление почти не работало. Напротив входного тамбура в просторном холле возвышалась широкая лестница с ковровой дорожкой, ведущая на второй этаж. У лестницы в радиусе поражения тепловой пушки за столом сидели, глядя в ноутбук, двое дежурных. Как только дверь за здоровяком и Артемом хлопнула, они вскочили и направились к ним. Подрагивающий от усталости рукой, бывший фермер снял наручники и, разминая кисть, сказал, «Там, на втором этаже, тебя ждет наш староста. Ты уж прости меня за все, парень. Но так надо было». Артем настолько устал, что не стал ничего спрашивать и просто стоял на месте, ожидая, что с ним будет дальше. Здоровяк попрощался и направился к выходу. «И что теперь?» Безразличным тоном спросил Артем у своей новой компании. «А ведь купаться пойдем!» Передразнил один из дежурных. парня попросили снять обувь и носки, выдали пластиковые тапки, и троица зашагала по лестнице наверх. Наверху было уже теплее. Пленника отвели в санузел, где была душевая. Там его раздели и отмыли, поливая и шланга теплой, даже горячей водой. Несмотря на всю унизительность происходящего, тело и душа его от тепла разомлели настолько, что захотелось рухнуть спать прямо в душевой. После помывки Артему выдали чистое белье и балахон, но не серый, как у всех, а красный. «Не засыпай тут, парень! На все про все пять минут! Одевайся давай!» — сказал дежурный, и они оставили его ненадолго наедине. — Всего этого просто быть не может, — думал он, вытираясь, с наслаждением ощущая влажное тепло. — Что-то со мной случилось там, до этого жуткого похода через лес. Может, мне саш что-то подмешал в шампанское, и я сплю в отключке? Или я с тем грузовиком на дороге не разминулся и... Вернулись дежурные, прервав его размышления, и пришлось ускориться, одевая странную, но соответствующую местной моде одежду. У кабинета человека, ради которого Артема так жестоко и бестеремонно вырвали из привычной жизни, как ни странно, никого не было, кроме пары камер наблюдения, прикрепленных к потолку. Дежурные, видимо, придерживались неукоснительных инструкций, прошмонали Артема, спросив, не прячет ли он какое-либо оружие, и, получив очевидный ответ, нажали на звонок у внушительной двери. На стене зажглась зеленым круглая лампа, клацнул встроенный замок, дежурный осторожно открыл дверь и жестом указал Артему зайти. Пленник повиновался и шагнул за порог. Внутрь. Староста! В просторном кабинете в конце длинного стола, перед экраном огромного монитора, сидел неприметной внешности пожилой мужчина в очках. Стол почти весь был завален разнообразными камнями и минералами. Вдоль стен кабинета стояли шкафчики полных книг. Многие из них, судя по корешкам, были старинными. Староста держал в руках кинжал с черным треугольным лезвием, испещренный символами. Он повернул голову и внимательно посмотрел на вошедшего цепкими водянисто-серыми глазами. Выдержав паузу и тем самым позволив Артему оглядеться, хозяин кабинета кивком указал на одиноко стоящий у входа стул. «Присядь. Я Сергей Валентинович. А тебя ведь Артемом зовут». Начал староста, успокаивающий гипнотизирующим голосом. — Да, а откуда вы знаете? Артем не помнил, чтобы здоровяк говорил кому-то его имя. — Ты ведь хороший человек? — продолжал староста, проигнорировав вопрос. — Не совсем вас понял. Ха -ха -ха -ха. Негромко рассмеялся мужчина, отложил кинжал и уже полностью повернулся от монитора к Артему. — Ты сам как считаешь? «Ты правильно жил до сегодняшнего дня?» Пронзительные глаза бесстрастно изучали лицо пленника. «Не знаю». Ответил тот неуверенно, и воспоминания о том, как проходила его жизнь, захлестнули разум. Многое сейчас казалось неправильным. В душе черной кляксой разрасталась горечь от многочисленных ошибок прожитых лет. «Ты подходящий человек, Артем. Это приятно. не знаешь зачем я попросил тебя сюда привести нет мне сергей иванович не говорил а вы расскажете скупо развеселился староста сереж болтун еще тот да я расскажу тебе и не только это рассказать это моя обязанность это требует то что на самом деле призвал тебя сюда повисла пауза артем хотел что то спросить Но мысли не складывались в слова. «Посмотри. На столе по правую твою руку стоит кружка. Выпей из нее. Так нужно сделать, чтобы я мог начать свой рассказ. Там красный спирт?» Старство удивленно поднял брови. «Видимо, здоровяк не должен был давать отвар раньше положенного. Да, это он. Но более концентрированный. Артем залпом выпил». ощутив знакомый, но более насыщенный терпкий вкус. Староста снова взял в руки кинжал. Видимо, он не расставался с этой вещицей, ожидая, пока зелье подействует. — Вот ты что думаешь? Почему это с тобой происходит? — А что, разве это все не случайность? — пробубнил парень, онемевшим ртом. — Случайностей не бывает, Артемка. Все имеет свою причину и следствие. — произнес мужчина, повторяющимися движениями поглаживая кинжал, и что-то неразборчиво зашептал. Опустевшую было голову Артема стали вихрем заполнять едва различимые образы. Вихрь вскоре замедлился, и он увидел в ослепляющем свете несущийся на него огромный заполняющий все пространство грузовик. — Господи, ты мой! — Так значит, я все-таки погиб там, на дороге! — произнес он вслух шокирующую мысль. — Я на том свете, да, в чистилище? Простите, не знаю, как правильно называется. — В каком-то смысле ты уже родился в чистилище? — ответил староста с удовлетворением, рассматривая обмякшего на стуле парня. — Мне нравится ход твоих мыслей. Теперь я должен начать свой рассказ Кристалл. Я раньше служил здесь, в этой части. Секретный объект был, между прочим, пока мечен и все не просрал. В 75-м году, 15 августа, в пятницу, я пошел в лес. Люблю в одиночестве побродить. К слову сказать, я увлекаюсь дендрологией, минералогией и прочими науками. Так вот, отчасти в трех километрах на север... Я во враге обнаружил верхушку огромного камня. Его в низине почти незаметно, думаю, он только сухим летом показывается, так что мне повезло. На следующий день я с двумя бойцами вернулся, стали откапывать. Камень оказался непростой. Одна из его сторон вся была покрыта какими-то узорами, сразу не получилось ничего разобрать. Через день я пришел к нему один с фотоаппаратом, решил полить участок камня водой из фляги, чтобы лучше были видны символы для фото. В юности я археологией увлекался, помогал на раскопках. Полил, значит, затем провел ладонью по поверхности и напоролся на острый шип. Кровавая вода проявила группу символов, их очень четко стало видно. Я взял фотоаппарат и стал наводить резкость на объективе, и в какой-то момент понял, что не в силах оторвать взгляд от узора. Я захотел отойти или закричать, но ничего не вышло. Быстро стала нарастать головная боль, и я потерял сознание. В первый раз в жизни. Пока лежал на земле, во сне ко мне пришли существа в серых балахонах. Они рассказали мне, что когда-то, давно, когда льды еще не сковали полюса планеты, тут и везде жила сверхразумная раса существ, совсем не похожих на людей. Раса эта до определенного момента жила в гармонии и согласии с Землей, живым организмом, обладающим своим сознанием и волей. Те существа исповедовали культ камней». в которых заложена особая сила, покрывающая сетью всю поверхность планеты. Камни, такие как тот, что я нашел здесь в лесу, являются излучателями этой силы. Внутри этих камней находятся кристаллы, резонирующие на особой частоте. Это сложно, и тебе не особо нужно знать подробности. Со временем Произошла цепь событий, приведших к исчезновению древних и появлению нашего вида — хома. Избранные среди людей — жрецы — хранили доверенные им знания, выученными наизусть, передавая от отца к сыну. Они сохраняли культ камней сколько могли, но постепенно, по разным причинам, за тысячи лет — «Наш вид деградировал, разрушив связь времен и позабыв заветы древних. Живущий сейчас человек является опасным паразитом, разъедающим тело планеты по-живому, этот процесс нужно остановить». Старство прервался, задумчиво глядя в ночь, царящую за окном. «Те бойцы, которых я брал с собой на раскопки камня, разболтали о нем». И когда весть дошла до начальства, после экскурсии чинов в лес было принято решение выкопать камень и перевести его на территорию части для использования в качестве постамента памятника Ильичу. Успеть нужно было к приезду в честь маршала армии, и через две недели напротив здания клуба уже стоял мой чудесный камень с водруженным на него бюстом вождя мирового прольтрета. Я не мог больше изучать артефакт, и на долгие годы моя связь с кристаллом прервалась. Но когда часть расформировали и в начале девяностых полностью забросили, сняв охрану, я снова вернулся сюда. С тех пор я собираю единомышленников, мы все вместе — братство камня. Мы изучаем его и подчиняемся воле кристалла, заключенного в нем. В последние годы, Мы совершили прорыв и сумели подключить камень к компьютеру. Все это довольно сложно, но в общих чертах суть такова. С помощью датчиков, расположенных на камне, с него считываются излучаемые кристаллом резонансные частоты. Благодаря специально написанной программе мы научились расшифровывать передаваемые через камень послания. Послания самой Земли. Такая вот история, Артемка. Но я тебе не рассказал самое важное, то, что касается лично тебя. Рецепт отвара, который ты принял, почерпнут из древних книг, в которых остались крупицы знаний серых жрецов. Также из них стало известно, что, чтобы получить послание от камня, нужно оросить его живой кровью, раскаявшейся в содеянных грехах жертвой. Староста... Закончил говорить и, вздохнув, поднялся со своего кресла. Артем, обездвиженный отваром, лихорадочно соображал, что же ему делать. Разум отказывался верить во все это сумасшествие. Но это было реально. Весь этот бред происходил с ним на самом деле, здесь и сейчас. Староста подошел к окну, из которого была видна исполинская изба, выкрашенная в черный цвет. возвышавшиеся как раз напротив здания клуба. Там внутри их уже ждали. Наступала пора начинать церемонию, главным действующим лицом которой был Артем. Полет птеродактиля. Староста по рации вызвал дежурных, они вошли, за руки подняли Артема со стула и вывели из кабинета. Староста вышел следом за ним. Спустившись на первый этаж, процессия пошла по коридору, соединявшему штаб и диковинную постройку во дворе. Коридор заканчивался двустворчатыми дверями, староста распахнул их, и они оказались в просторном помещении с высоченным потолком. В центре постройки располагался громадный камень с водруженным на него бюстом Ленина с отломанным носом. К камню от компьютера размерами с платяной шкаф тянулось множество кабелей. Перед глыбой располагался мраморный алтарь, над которым висел собранный из четырех цепей паук Тельфера с острыми блестящими крюками. По трем сторонам алтаря стояли люди в серых накидках. Они все смотрели на вошедших с нетерпением. Артем был поражен увиденным. Последняя надежда на то, что все это какой-то безумный розыгрыш, исчезла. Он попытался кричать, но тело не слушалось его. Лишь только рот беззвучно распахнулся, как у выловленной рыбы. Жертву уложили на алтарь животом вниз, и староста громогласно скомандовал. «Начинайте!» Один из членов братства стоящего алтаря взял пульт от Тельфера и нажал на кнопку. Цепи с острыми крюками поехали вниз. Как только крючья коснулись мрамора, четверо из братьев с наровистыми движениями схватили крюки и короткими точными замахами вонзили их в спину несчастного блокера «У легендарных викингов была распространена казнь. Она называлась «Кровавый орел», — начал декламировать староста. «Наше братство по зову предков». Создала свой ритуал. Ритуал орошения камня, Имя которому — полет птеродактиля. «Птеродактиль, лети!» выступление выступлении праора староста. «Лети! Лети! Лети!» Повторили за ним все остальные. Артем почти не ощущал боли. Его тело плавно воспарило вверх под потолок, и переместилась Тельфером в центр, как раз туда, где выселся могучий камень. Несчастный чувствовал теплые ручьи, стекающие со спины на грудь и живот. Его кровь, увлекаемая силой тяготения, пропитала красную накидку и вскоре стала капать прямо на макушку и плечи Ленина, над которым он, покачиваясь, висел. Внизу, вокруг камней и компьютера, суетились серые безумцы, но ему было все безразлично. Артем покидал этот мир под ритмичный шум Красной реки, все слабее пульсирующей в его висках. В кровавой лихорадке ему чудилось, что сам он — птеродактиль, парящий над древней, свободной от людей землей. И лишь странные, напоминающие пирамиды, величественные строения вдалеке говорили о том, что здесь, кроме животных, живет кто-то еще, другой, не такой, как мы, люди. Остаться в живых. Что? Что за шум? Артем разлепил глаза и увидел, что сидит в своем автомобиле, только лобовое стекло почему-то разбито, а за ним виднеется сильно покореженный капот. Источником шума была машина скорой помощи, остановившаяся, судя по звуку, где-то позади. — Ну вот, Артем Геннадьевич, сейчас сделаю вам обезболивающий укол, и вы сможете крепко уснуть, — произнес человек в белом халате и склонился над своим пациентом. Боль была почти непереносимая, словно в его спину воткнули несколько копий, но после укола стало легче, затем хорошо. И Артем уснул. Во сне он видел сияющий множеством граней чудесный кристалл, заполнивший все пространство вокруг, всю Вселенную. Это было прекрасно. Текст читал Владимир Князев. Михаил Хенах. Полет к